Эпилог первый. Рада сказочница замолчала и одним махом допила молоко. Вот это сказка, заплетающимся и супом отбытого, крикнул рыбак Ёж. И тут же все разразились восторженными возгласами. Молодец, бабка, сказал Мельников и хлопнул Раду по плечу. Та, взвизгнув, и чуть не свалилась под стол от удара. Ой, извини. Бобёр-жмых громко расхохотался и, перекрывая гомон толпы, крикнул. «Эй, Вишен, давай-ка ещё бутылочку вина! Уж больная сказка была хороша!» Кабаччик улыбнулся и взглянул на подавальщика, и тот шустро принялся выполнять заказ. «И нам! И нам! И нам!» — раздались крики из всех углов. «И странницы что-нибудь принесите!» — прокричала молоденькая Вичка, дочь Бондаря. А её подружки Анька, Ольга, Настя и Ксюха Куница тот же вслох начали восхищаться и обсуждать пиратов и принцессу Жаннет. А вот я одного чего-то не понял, рыгнув пивом, спросил Кумбу Рундуг, что сидел рядом с бобром Жмыхом. А что за пираты на паме на караку принцесса Мария? Ну, это на которой хотела поднять бунт Жаннет. И откуда она узнала, что спасли ее тоже пираты под предводительством черного хрякера? Все тут же летихли и уставились на страницу. Как впоследствии выяснил Лизк, усталость за шам Колорадо, на принцессу Марию напал черный Дрейк и три брата Злобина. Они настолько были раздосадованы, что вместо золотого галеона попали в засаду и еле-еле из нее унесли ноги. что решили сорвать свою злость на первом же попавшемся имперском военном корабле. А после этого придворные его императорского величества еще около полугода выкупали своих отпрысков у пиратов, пока Черный Дрейк и братья Злобины не сдались по амнистии и не получили русский патент на корсарство. Ведь принцесса Жанет отправилась в путешествие со всем своим приближенным двором, А имя крейкера она узнала очень просто. Ведь когда её вытащили из шлёпки и чёрных пятик, приказал свистёрбицу в женский кубрик и привести в себя. От пиратак она и узнала, что попала она борт к морским бродягам. А капитана зовут Чёрный крейкер. Да, в те времена проговорил местный пастух Коля по имени Колешов. Ведь всех капитанов, кто занимался морским разбоем, Перед именем всегда именно Валя Чёрный, как бы подчёркивая тем самым их статус. Все тут же с ним согласились, и снова силы начали обсуждать Жаннет и её изворотливый ум. А я вот ещё чего не поняла, крикнула толстая Валька, жена старосты, который к концу рассказа так нахлестался пивом, что тихонечко уснул сидя за столом. Чего, голубушка, переспросила её Рада. Сказочница изглянула на медведицу. «И я говорю», — повторила та, повысив голос, — «а откуда министр канцелярских тайных дел узнал, что черный хрякер находится на реке Мизей?» «Да еще и впрынул», — перебила ее бурдастая Анька. «А и вправду откуда?» — пробасил жмых. — Да и что было со Смерденком и Настей радостью, пока черный пьякер в вину был? — спросил Вишенка, наливая из бочки очередную крошку пива. Рада сказочница, которая сегодня практически целый день пылила по дороге, а теперь, наевшись от пуза и напившись молока, очень хотела спать, тихонечко зевнула, прикрыв рот сморщенной ладошкой. Потом его той же ладошкой перекрестила и зашамковала. «Дело в том, многоуважаемые птицы и зверолюди, что когда министр канцелярии тайных дел припыл на остров Прибежище и начал выяснять о пиратах, один из охранников, что не пожелал пойти с пиратами, рассказал, что, дескать, мельком слышал разговор черного капитана с шакалом о Баренцевом море. Вот его превосходительство Алиска и отправился к Баренцевому морю. Но по пути его задержала поломка где-режабли, и он вынужден был вернуться на Соловецкий большой остров. А когда починка закончилась, они двинулись сразу же в погоню. И вот когда они пролетали над островом Средний, то им тут же подали знак о приземлении. Как раз к тому времени солдаты и матросы с караки полностью освободили остров и взяли всех пиратов в плен. Но если сказать по правде, И взять-то их трудности не составило. Потому что когда те узнали, что чёрный пиракер их кинул и утопил буксир с баржи, а на шлюпке бешеный пёс далеко не уйти, начали безвольно пить и, соответственно, сопротивления никакого не оказали. Ведь Декал и его четверо приближённых так себе плохо чувствовали, что им было не до организации сопротивления. Толпа местных тут же разразилась дружным смехом, а когда смех немного утих, рада продолжила. Допросив декала и неудавшийся пират, Лис скмигнул, что чёрному хряперу нужно срочное грингование. И рассудив логически, что чёрный крякер наверняка не пойдёт к узкому полуострову, опасаясь погони, посмотрев на карту, он пришёл к выводу, что эти флибустьеры наверняка направится на речку Мизень. Но все же министр канцелярии тайных дел подстраховался и направил к Ольскому полуострову Караку, наказав капитану ни в коем случае не вступать в бой, а взять всех живыми, если, конечно, Карака посвечает мини-бригантину в шоу. А сам тут же полетел к речке Мизень. Со Смирненком все очень просто. Он пролежал в камышах до следующей ночи. Пошел к Костю в надежде увидеть какой-нибудь корабль и попросить помощи. А Настя радость, которая спряталась с кочегарной топки, пролежала в ней до полудня. Когда на мини-бригантину пришли диколюди и начали все на ней ломать. Они пробили паровой котел, который находился под давлением, и тот взорвался, при этом повредив второй. Так что двигатель ушел, пришли неисправность. Дикие жутко испугались и, бросив убитых и раненых, убежали. Настя, конечно, тоже перетрусила, потому что она подумала, что диколюди решили сжечь корабль. Но ее и сподвигло на решительные меры. Она, трясясь от страха и безмолвно плача, вылезла из кочегарной топки и спрыгнула за борт. Потом переплыла речку и тоже пошла к устью реки. А на следующий день утром увидела из своего укрытия Смирнёнка. Так они и пос встречались. А днём на горизонте показался дирижабль, который шёл в их сторону. А поскольку Николай Смирнёнка был тайным агентом Риска, он знал костровой сигнала помощи. Они с Настей тут же разожгли костёр и подали знак дирижаблю с помощью дыма. Те, конечно, тут же их подобрали, и после рассказа Смирнёнка Риск тут же придумал план освобождения. Ну, а найти поселение дико людей это вообще для них не составило труда. Потому что со всех окрестных велич все дикие сошлись туда. И вот Виск высадил свой личный штурмовой десант, который устроил панику. А сам завис над поселением и начал кидать усыпительные бомбочки. А когда чёрный хрякер пришёл в себя, Товиски ему без обзиняков сказал: "Хотя я предвидел последствия и гнев императора гордо, что у чёрного капитана всего лишь два пути. Первый путь это на виселицу, а второй это принять императорскую амнистию и получить корсарский патент. Хрякер, конечно, выбрал второй вариант, а ещё министр канцелярии тайных дел срубил с хрякера половину награбленного. Это как Тот же послышались со всех сторон обопоительные возгласы. Да очень просто, улыбнулась Рада. Дело в том, что дика люди довольно-таки сильно потрепали шоу, и своими бы силами команда не справилась. Ведь как я уже сказала, один провокатёр взорвался, а второй нуждался в починке, а запасной детали у них не было. Зато они были на держабле. И риск ему предложил сделку. что хрякер ему отдает половину награбленного и получает запасные детали и помощь в исправлении котла, или остается на речке Мизинь ждать у моря погоды. Хотя на самом деле этот ремонт и детали на обычной судоверхе обошелся бы хрякеру в 50 раз дешевле. Вот так черный капитан и его товарки лишились половину приза. На радость команде дирижабля и его личного штурмового десанта Вид дополнительных единички никогда вечно не бывает. Ну, а потом Чёрный крекер со своими пиратными без всяких приключений на одном паровом двигателе еле-еле дошёл до острова Мутью. Где и встал на докование, и тут же пояснила, что это значит для избежания лишних вопросов. Докование это стоянка судна в доке для проведения осмотра, покраски подводной части и выполнения ремонтно-профилактических работ. «А с декалом и его помощниками так поступили?» — спросил кто-то. «И с каторжниками?» — пропищал подавальщик, поливая мышь, ставя перед сказочной тей новый стакан молока, который для нее заказала молодая овечка, дочь Бондаля. «Ну как, как?» — с безразличием пожал плечами Рада. Декал и его приближенных повесили, а остальных снова заковали в кандалы и заставили... восстанавливать форт Святой Екатерины. А следующим летом мы эти же самые катерщики достали с одного буксир Альбатрос и баржу. Благо, затонули они не глубоко, которые их и доставили на Анзерский остров или Анзер для постройки малого форта. И помолчав несколько секунд, рада закончила. На губернатора же было заведено уголовное дело, которое развалилось, потому что У Изонова Афанасиевича оказались в Москве влиятельные покровители. После чего он был понижен в должности и в Тульской области, в родимом моём городке Плавск, стал мэром. Она ещё хотела добавить про малую церковушку для святой Плавки и про копеечки для её постройки. Но решив про себя, что сегодня она и так достаточно заработала, решила промолчать. В кабачке снова все разом заговорили. Опять послышались заказы. Арада сказочница одним махом осушила стакан и прикрыв глаза, тут же задремала, как её вывел из дрёмы Жмы. Просыпайся, бабка, Вишинг кабачок закрывает. Время-то уже за полночь перевалило. Хочешь в стране у меня оставайся. Подойдя к ним, сказал Вишинг: "К купеческого каравана, с которым ты бы смогла дойти до пристани". от которых на Соловецкие острова корабли идут, еще месяца полтора не будет. Это точно, кивнула головой Вечка, проходя мимо. Они с недели назад у нас были, сытно рыгнув, подтвердил Кул. Ну что, странница, останешься? Задал вопрос белый кроль вишен. А за трехдневное питание ты у меня за дикими курицами, утками и гусями ухаживать будешь, ну и полы в кабачке с утра и вечером мыть. Рада сказочница уже хотела согласиться, но тут в разговор вмешался мельник. А поехали ко мне, бабка, на мельницу, и пояснил она недоумевающий взгляд Виншинков. Кому по хозяйству управлять-то у меня и? Это работники наёмные, и жена моя Варвара. А вот за детьми моими следить некому. Ну что, бабка, пойдёшь ко мне нянькой? Я как посмотрю на тебя, ты хоть и странница, но приятная и вежливая. А зато я тебе в день одну медную монетку буду платить. Ну и корчи с моего стола. А в следующее воскресенье опять с тобой к вишенку приедем. Грёшь, ещё чего заработаешь на своих сказках. А в будние дни тут народу мало бывает. У всех хозяйство с работой. Так что собираемся мы только по воскресеньям, да когда караваны приходят. Ну что ж, заシャンкала рада. Я детишек очень люблю, и сказок много знаю, добрых и веселых. Если и вправду, милостивейший государь, не обидишь меня старую, то я к тебе пойду. Белый кроль Вишенг равнодушно пожал плечами и пошел за стоек. Вместе с последними посетителями кабачка-селедка вышла и рада сказочница с мельником и кумом. Они дошли до дома Брундука, где жмых запряг старую дикую лошадку к телеге. И попрощавшись с комом, они поехали на мельницу, что стояла за небольшим леском, возле быстрахонной речушки под названием Лесная. Рада сказочница сидела рядом на козлах с бобром и дремала, круя носом. В небе горели яркие звёзды, и серп луны освещал им пыльную дорогу. В траве по обочинам кто-то стрекотал, А тёплый ветер шелестел в листьях. Бабка неожиданно нарушил тишину жны. Страница вздрогнула и открыла слезящиеся глаза. Что, не ластивишь, государь? А ты, про года Петра I многое истории знаешь. Много, протянула она, М -м -м -м, усмехнулся мне. Это хорошо, и помолчал, продолжил. А вот про то, как он и орлиц, и медведиц, и кролик, и еще многих. Ну, ты это... Он замялся и докончил. Короче, любил. Не-е-е, замотала головой Кала. Про телесную любовь я истории не знаю. Жалко, вздохнул Бобер. А я уж очень охочу до таких сказок. Рада, косясь на жмыха, осторожно отодвинулась от него. Тот это заметил, громко расхохотался и, слегка шлепнув сказочницу по плечу, проговорил. «Да ты чего, бабка, совсем, что ли, на старости рихнулась, чтоб я да на тебя залез и снова захохотал, обдав Кауа винным перегаром?» А та лишь в ответ безмолвно перекрестилась и через некоторое время снова впала в дремотное состояние. Конец первой книги. читала Елена Пашкевич.